Эпизод двенадцатый. И все. Ты не заболела? Мне даже не приходится притворяться перед шершавой тетушкиной ладонью. Меня знобит. Я лежу под одеялом в пижаме с длинными рукавами и не могу справиться с дрожью. В горле сотнит. Руки и ноги Словно выкручивают. Тетя Поля щупает мой лоб. «Чем ты обычно лечишься?» «Шипучим аспирином». Она цыкает и молча выходит из комнаты. Слышу, звонит кому-то по городскому. «Надеюсь, это служба отстрела загнанных лошадей». Маша присидела со мной в гараже несколько часов. «На». до тех пор, пока я не смогла идти самостоятельно. Уложила меня на диван, накрыла своей курткой и напоила водой. Вроде я рассказала ей, что случилось, хотя не помню, что бы вообще говорила. Помню ее рядом и то, что умом хотела пойти домой, но тело не слушалось, и я была благодарна ей за то, что она меня не торопит, а держит за руку и подносит стакан с водой, когда я только думаю о нем. Я мучалась и чувствовала себя беспомощной. Пыталась усилием воли побороть это состояние, но моя воля ломалась. Кажется, и недолго спала. Когда проснулась и у меня получилось встать, она везла меня домой как пьяную. Свет в салоне автобуса казался ослепительным. Наверняка на нас смотрели пассажиры. Мне жаль, что ей пришлось через это пройти. но она отперла дверь моими ключами. К счастью, тетя Поля была на смене и осталась до утра. А в шесть потихоньку ушла, чтобы не создавать мне проблем. Написала, что все в порядке, что волнуется за меня и чтобы я держала ее в курсе моего самочувствия. Как здорово, что меня это волнует, потому что если бы не тот мужик, который потоптался по гаражу Сейчас я бы думала и волновалась совсем и другое. Если бы вообще была способна думать и волноваться. Лет 14, когда я впервые по-настоящему осознала существование смерти. Никакого повода для мысли о ней у меня не было. Но она вдруг начала отчетливо проступать там, где раньше её быть не могло. В книгах, в разговорах друзей, даже на уроках и в рассказах учителей, она всегда побежда. Я вспомнила и того старого Кашку из детской стоматологии. И долго-долго, действительно долго задавала себе вопрос, от которого проваливалась в невесомость. А что, если бы я с ним пошла? Где бы я была сейчас? Была бы вообще? И теперь, лежа в гнезде из одеял, в тетушкиной квартире я тру глаза, потому что от вещества... которые мне подмешали в тоник, болят глазные яблоки. И снова как, тогда вздрагиваю от понимания, насколько мне повезло. Я могу жить дальше. Самого страшного не случилось. Подумаешь, глаза. Еще думаю об Илье, о том, что он не послушался Джона. Впервые не сделал, что тот просил. Джон точно попытается его наказать Скорее всего Обратиться к отбитым дружкам Стефы Которым ничего не стоит Воткнуть в незнакомого человека нож Лежу и пытаюсь понять Что бы я делала На месте Ильи Сбежала бы Присоединилась к Шапито Только без животных Ненавижу, когда их мучают Ездила бы по разным городам Безумно Давно не была в цирке Но вряд ли там много изменилось. Интересно, каким был бы его номер. Мужчины и женщины. Если шить костюм из двух половинок, он мог бы разыгрывать целые пьесы, поворачиваясь к зрителям то одной, то другой стороной. А потом в театр люди хлопали бы ему. Это же так красиво и странно. Представляя себе это, я сама поворачиваюсь лицом к стенке, проваливаюсь в сон. после обеда меня посещает участковый врач. Дежурно проверяет горло, щупает пухлыми пальцами гланды, заглядывает под нижние веки и произносит то самое — ОРВИ. Они с тетей Полей еще заседают на кухне, попивая чай, беседуя свою, далеком от моего здоровья, когда меня вдруг набирает Машка. «Я принесла тебе немного ада», — глухо говорит она. «Кажется, прикрывает телефон ладонью. У нас лекция». Слышала новость? Не, говорю. У меня нет телевизора. У апрелевых газ взорвался. Пожар на половину дом. Митя. Думаю я, думаю очень громко. Митя. Засов в обувь, ноги в кроссовки, натягиваю куртку поверх пижамы. Телефон забыла. Возвращаюсь в комнату, не разуваясь, кидаю его в карман, но обратный путь уже преграждает утеполье участковое ни малейшего зазора. Ты куда? Причитает тётушка Ростопырь в руки, нельзя, ложись. Горячка? Нин, припадок? Что с ней делать-то? Ваш внук, говорю одновременно, пытаясь пробить заслон. Митя, Дим сын. Она хватается за сердце и жмётся к дверному косяку. Я набегу, завязываю шарф. Что снимай? Что с митинкой? По жару апрелевских мне однокурсница позвонила. Господи. Ох, и тут чистовой крестится, а дедушка скрывается в своей комнате, и хлопает там ящиками, кричит: "Подожди, вместе поедем". Пока она собирается, я шёпотом выпрашиваю у врача, как вызвать такси, вызываю, закрываю за ней дверь. Оператор перезвонит мне, чтобы сказать, что машина у входа, а чуть по later ещё нет. Я захожу к ней в первый из тех пор, как сюда приехала. Она сидит на кровати, спрятав лицо в ладонях и поднимает голову только когда я касаюсь её плеча. Всё, как ты говорила, всё так. Надо ехать, такси внизу. Я помогаю ей подняться, мы идём к двери. Просто удивительно, как быстро она берёт себе в руки и по путях вотает всё, что может пригодиться: ключи, кошелёк, пачку одноразовых носовых платков, какие-то таблетки. Уже в подъезде оборачивается и тут мне становится за неё страшно. Настолько этот растерянный взгляд. Таким взглядом спрашивают собственное имя и какой нынче год. Куда мы едем? Сначала к апрелевым, говорю я и глажу её по спине, а там посмотрим. Половина деревянного барака, в котором жили Илья и Стефа, больше нет. Из оставшейся торчат обугленные рёбра досок, и оставляют эти поле за спинами зивак, прислоняясь к стволу берёзы, прошу держаться, стоять и ждать, и бегу к дому. Попутно слышу: "Газ, пьянка, там дым везде". Так я уже в окно. Несколько человек сидят на бетонном возвышении вокруг канализационного люка, завернувшись в одеяла. Бросаюсь к ним ребёнок. Заплакала женщина, не отвечает. Мужик рядом с ней кивает не то на дом, не то на пожарных сворачивающих шланги. Алкашня, праздник у них был, праздник, понимаешь? До утра гудели, а утром спать полегли. И форточки закрыли. Вскидывается женщина. Говорили им про газ, все говорили. Так они вместо того, чтобы вызвать кого, окна открытыми держали. А тут позамерзали сволочи. А мальчик Там мальчик был, 6 месяцев в мите, младенец. Хмм, в коляске который. Я осматриваюсь в лица пожарных, отыскиваю того, что помоложе, цепляюсь за него. Скажите, он даже не смотрит на меня, словно меня нет. Скажите, пожалуйста, там был ребёнок. Вы, вы вы нашли ребёнка. Они замыкают меня в кружок и говорят друг с другом. Я не понимаю смысла фраз. Но чувствую, что меня не видят и не слышат, не замечают. Хотя я здесь, между ними, и хочется врезать кому-нибудь или заорать. Я набираю в грудь воздуха, много воздуха. И когда я уже готова трясти их, чтобы добиться ответа, передо мной возникает добродушный усатый дядька в форменном бушлате и гладит меня по голове. Можно подумать, что я потеряла дом. А ты ему кто? Тётя. Считай, никто я ему видела два раза в жизни. Мы с его бабушкой приехали. Ей плохо. Огромная перчатка увесисто хлопает меня по плечу. Я не понимаю, почему он смеется. Трое их там. Повезло твоему племяннику. В рубашке родился. У него сегодня второй день рождения. Подрастет, пусть дважды празднует. Когда рвануло, в коляске лежал. В подъезде, под лестницей. Пацан-кремень. Вон там. Я знаю. Знаю. и бегу со всех ног по пожарной машине, за которой, правда, стоит коляска, а в ней упакованный человек Митя. Я хватаю его, втискиваю так, что он грехтит, ничего не понимая со сна, и вытыкаю с носом в его горячую щеку. Проспавший Стефа подощил его на прогулку. Возможно, её выгнали, чтобы не мешала отдыхать после вчерашнего. Отправили за добавкой Попросили убрать ребенка Или она сама не смогла уложить его в шуме И вынесла, чтобы поспал Хотя бы в подъезде Главное, она сунула человека Митю в комбез И уложила в коляску А потом вернулась в квартиру, чтобы Да мало ли что Но он вот Со мной Трое Стефа и родители А Илья? Мам, зову я Мам, он живой, живой. И только когда никто не откликается, а тётя Поля глядит на меня сквозь белёсыю пелену, хоть и протягивает руки навстречу, я понимаю, что ошиблась, сказала не то. И повторяю просто: живой. Мы засиживаемся над списком покупок до часа ночи. Квартира не приспособлена для жизни маленьких людей. Наш бюджет тоже. Покупать решаем только самое необходимое, но даже из этого хватит не на все. Кроватку и манеж тетушка обещает попытаться раздобыть на работе. Наверняка у кого-то завалялись. Можно я куплю электрический чайник. Я сижу под перев кулаком щеку и даже не пытаюсь открыть глаза. А с нашим что не так? Он медленный. Ручка скрипит, значит, пишет. Но нужно ещё дождаться опеку. А у нас нет никаких документов, подтверждающих родство. Тётя Поля уже вцепилась в Митю так, что его пришлось бы отбирать силы. Она искренне верит в то, что ребёнка отдадут просто так. Только взглянут на неё и отдадут. Мне же представляется другой сценарий. Митя отправляется в дом малютки. А мы по инстанциям, трясти бумагами, кочевать из кабинета в кабинет до его совершеннолетия. Нам нужна помощь. И я знаю только одного человека, способного оказать её прямо сейчас. Человека, имевшего дело с процедурой усыновления целых пять раз. Это мама Савы. «Майка, как мы теперь будем, а? Ребёнок, это же... Обычно, зеваю я. Хорошо». Завтра я погуляю, послезавтра вы. Слушай, хватит уже мне выкать. Что делать-то? Хоть с работы увольняйся. А я знаешь, что думаю? Нехорошо, конечно, но мысли такие. Вдруг он мальчик этот... Ну, не наш. Ко мне он точно отношения не имеет. Седьмая вода на киселе. Я и брата-то на улице встречу не узнаю. Но человек Митя, он... Человек. Хоть пока и личинка. Лежит сейчас на тетушке на кровати, подоткнутой со всех сторон одеялами, чтобы не укатился. Помыли, накормили, гуд. А ведь мог бы лежать не здесь. И меня, пятилетнюю, мог бы увезти с собой кашка. И я тоже не сидела бы здесь. Или вот вчера. Наш, говорю. Вылета и я в детстве. Спокойной ночи. Моя. Замираю на пороге. Голос тётя звучит по-новому, по маминому он звучит. Я очень рада, что ты со мной. Когда вернётся Дима, мы как-нибудь уместимся. Тебе не обязательно то суежать. Я подумала. Говорю весёленьким голосом, чтобы она не догадалась, что я мгновенно расклеилась. Спасибо. На горника нас ещё долго не ляжат. достанет семейный альбом и будет листать, выискивая сходство между фамильными чертами Зарецких и круглыми мордахами внука. А я прокрадываюсь в комнату и по привычке проверяю телефон. Там несколько непрочитанных сообщений от Маши и одно от Савы. Завтра его выписывают. Есть ещё кое-что. Уведомления ВКонтакте. Мне так давно никто там не писал, что значок не сразу бросается в глаза. Илья. Влажный палец оставляет на экране следы. Под моим одиноким сообщением "Где ты?", которое так и осталось непрочитанным с нашей поездки, появилась фотография. Вид из окна электрички. Желтеющие берёзы вдоль лесополосы. В стекле отражается то, как Илья делает этот снимок. Его телефон, рука и половина лица. алые цвета заходящего солнца. И я рада, что он не пропал без вести. Долго подбираю слова, набираю, и стираю, всё болезненно. Наконец спешу окончательно прячу телефон под подушку. Удачи. Что вообще происходит, Майка? Должно быть в сотый раз повторяет Маша, пока мы наворачиваем круги посольень и противосолонь. Вот ты-ка на бычками клумбы. Из-за этого кажется, что время дало сбой и теперь так будет всегда. Коляска, клумба, Майка. Апреливы угорели, Илья пропал. Может, это он их подорвал? Не может. Он уехал из города накануне вечера, сразу после того, как сбежал из гаража. Его уже не было. когда они пили и ложились спать. Прислал мне фотку из электрички. На ней есть дата и время. Это просто взрыв газа. Не нагнетай. Газом у них действительно всегда воняло. «Ой, ужас!» — говорит она и зябка ежит. «А про Стасю слышала?» «Что про Стасю?» Сегодня тепло, но ужасно серо. Мы настолько привыкли к солнцу, что кажется, будто осень никогда не настанет. Но она все равно будет». как бы намекает этот день. «Есть ли у тебя пуховик и перчатки, Майя?» Она не ходит на занятия, боится. За ней мужик какой-то гнался. Сначала шел от магазина, а за оврагом она побежала, и он побежал. Повезло, что встретила соседа. Он ее до дома довел. Теперь она думает, что это маньяк. «Был бы маньяк, об этом бы уже все говорили». «Угу». Она затягивается и передает мне «Айкос». Я не разрешаю ей дымить обычные сигареты рядом с митей, даже на прогулке. Со всей компании Джона беда какая-то. Причём тут Джон? Скажи честно, это ты их прокляла? Тоже мне нашла ведьму. Стала бы я записывать подкаст, если бы умела расправляться с обидчиками с помощью потусторонних сил. Видимо, они выбесились с самого рождения, решил я. А где сейчас вообще Джон? Не знаю, давно его не видел. В царстве своем сидит, наверное. Или как он это называет? Владение. Ха! Но в онлайне появляется. Значит, живой. Мать Вики на него заяву написала о доведении до самоубийства. Да ладно? Серьезно? Она в курсе про магию и вот это все из твоего подкаста. Так что да, вполне серьезно. Ни за что не догадаешься, говорю я тёте Поле, кто та женщина, которая приезжала говорить о Пеге. Из её спальни слышится короткий писк. Мы одновременно замираем, прислушиваясь, но нет, тихо. Ты про ельцу, что ли? Хороша, никогда её раньше не видела. Её фамилия Терпегорева. Это мать моего друга и Ой, всё знаю, знаю, знаю. Из этих Ага. Я растягиваю губы в улыбке. У неё пятеро приёмных и двое своих. Ладно, езжай. Только не задерживайся, мне без тебя тревожно. Я собираю за ползунками, чепчиками, шапочками и зимним конвертом. Сюда же входит всё для купания, минимальный набор игрушек и так по мелочи. Если честно, предвкушаю эту суету. Сама не вышла из возраста, когда вопишь при виде Маленького костюма-единорога или шампуньки с олафом из холодного сердца. Так что я с готовностью надеваю наушники поверх шапки, прощаюсь с тётушкой и выхожу из подъезда. В автобусе сажусь у окна и листаю в галерее фотографий. Точно, Илья уехал раньше, да. Да и не стал бы он никого подрывать, зачем. Они и так на него плевать хотели. Просматривая дальше, натыкаюсь на скриншот с контактами Сани Сориной. Хочу с ней поговорить. Я использовала её материалы в своих выпусках, и было бы логично пригласить её в качестве гостя, тем самым завершив проект. Однажды я уже струсила, не поверила, что она на моей стороне. Но она была, раз не упоминала меня в своих статьях. А теперь у меня есть подкаст. Как и она, я пытаюсь рассказать правду. Мы коллеги. Нечего бояться. В Телеграме Саня онлайн. Да брось, не съезжу на тебя. и я отважно набираюсь. «Саня, привет!» «Ты хотела пообщаться с кем-нибудь из подкаста? Не говори маме. Его веду я, и хочу пригласить тебя на запись последнего выпуска в качестве гостя. Скажи, пожалуйста, ты согласна?» Практически сразу приходит. «Привет, Майя!» И меня слегка ведёт. Приходится держаться за спинку переднего сидения. Я не называла себя ни в подкасте, ни сейчас. Не могла же она прочесть пост Джона. С удовольствием поучаствую. Напиши, когда и во сколько я тоже хотела с тобой познакомиться и поговорить. Сможешь встретиться со мной в центре где-то через неделю. Ха, разве что в центре Красного комму나라. Думаю, я мрачно. Но ей не нужно этого знать. Попутно отмечаю, что мы проехали колледж, остановились на светофоре, рядом пыхтит мотором здоровенный манипулятор. какими перевозят с места на место торговые киоски. С моего места наискосок видно кабину водителя и идеальный порядок в ней, но того, кто за рулём, не разглядеть. Или сгонет к Саню в Москву. Неплохой повод. Со светофора манипулятор трогается первым. Я прилипаю к стеклу, в кузове у него стоит обрезанный товарный вагон в точности владения короля Джона дожа конца. выбеленная в задней стенке такой же. Я успеваю его разглядеть, прежде чем манипулятор обгоняет автобус. Выскакиваю на ближайшей остановке, но, разумеется, слишком поздно. Уехал, сгинул, испарился. Тут можно срезать, пройти по узкой улочке с жёлтыми трёхэтажками. По обочинам кронированные деревья, похожие на торчащие из земли руки с сжатыми кулаками. Наконец мостик, заброшки гаражей, Я догадываюсь о том, что увижу, и вижу именно это. Вагончика нет. Я подхожу, чтобы рассмотреть проблешену в том месте, где он был, и следы от из палинских протекторов манипулятора, отпечатавшиеся в грязи. Подцепили и увезли. Давно пора. Столько места пропадает. Лучше бы снесли здесь всё и построили новые дома, и школы, и торговый центр, скинтеатр. Скинув Маше фотку пастыря, я сопровождаю ее стикером с Грэмпи Кэт и возвращаюсь к остановке, чтобы вернуться к своим обязанностям. Если не накосячу и куплю все необходимое сегодня, то завтра буду освобождена от прогулок с Митей и смогу съездить в свою деревню, чтобы поговорить с Константином Гонотюком и дополнить историю Рушки. «А знаешь, — пишет Маша, — никто не может найти Джона». Наша деревня больше не напоминает Простоквашино. На месте заброшенных изб повырастали коттеджи с петушками на крышах и с замковыми башенками. Оценили, видимо, люди относительную близость к городу. В детстве мне казалось, что по дороге к бабушке мы проезжаем половину страны, а на самом деле всего-то 100 километров от МКАДа. Оценили и речку, и лес, и то, что эта самая близость никак здесь не ощущается. За высоченными серыми заборами не видно, что внутри, но почти на всех воротах одинаковые наклейки, предупреждающие, что дом находится под частной охраной. Я бреду знакомой и незнакомой улицей, на которой появился асфальт. Сначала к почте. Она не изменилась, разве что возле входа появилась велопарковка. А напротив вырос новенький детский городок в виде игрушечного Кремля. Я отхожу в сторону, чтобы пропустить черную инфинити. и сворачиваю к нашему дому. Мама занималась его продажей без меня. Даже не сказала, кто новый хозяев. Возможно, на его месте высится теперь такой же мощный оплот семейного достатка и благополучия. Это пятёра. Обычная пятёра, которая стоит на месте бабушкиного участка и двух соседних. А я захожу внутрь — она. Выхожу — снова она. Так себе финал. Вслед за мной вылетают две кассирши, одна из которых хватает мне за сумку, и я стягиваю наушники, орали, наверное, что-то, а я не слышала. «Девушка, сумочку покажите, пожалуйста!» Спорить не хочется. Портить то, что и так уже испорчено. Они по очереди суют нос в мою сумку. «Спасибо, вы так быстро выбежали, вот мы и подумали. Здесь была наша дача, — говорю». И могла бы ещё быть, если бы не дешёвые и плохие продукты, которые мне даже бесплатно не нужны. Они не изменяются, бормочут, что с виду приличные, тоже воруют и уходят обратно. Дом у дороги не узнать. Кто-то хорошенько над ним поработал. Стены обиты вагонкой. Резные наличники выкрашены ярко-голубым. Флюгер-рыбак на крыше. Кажется, здесь все помешались на флюгерах. Возле забора стоит серый логан. Я всё-таки подхожу к калитке и тяну её на себя. Не заперто. Вот он. Пристрой. Светлое дерево, красная черепица на крыше. Никаких следов пожара. На участке теплицы и сад. Я осторожно шагаю к дому по выложенной брусчаткой дорожке. Хозяева наверняка уже 100 раз сменились, и нет здесь никакого Константина Гнатюга. Просто спрошу, может, знает, где его искать. Спрошу и уйду. «Да-да», — раздается в ответ на мой стук. «Иду». Дверь открывается, крепко пахнет вареным мясом. Это он. «Вы ко мне?» «Здравствуйте, Константин». Теперь я умею определять возраст. Ему лет сорок. Бритая голова, которая запомнилась с детства, прилетая мимо на велосипеде. Узкие губы, запавшие глаза и дико породистый нос». Все такой же тощий, но одет чисто. Я боялась обнаружить опустившегося алкаша, а вижу обычного человека, который готовит обед у себя дома. Вот только голос у него низкий, запоминающийся. Раз услышишь, не забудешь. И я уже слышала. Переобуваясь в тапочке, я думаю, «Папа, папа, два года прошло, да». говорит, он сидел напротив меня за накрытым клеёнкой столом. Смеяться будешь. Но он как будто что-то своё во мне оставил. Вот здесь. И касается ладонью груди. Чужой человек, а из такого дерьма вытащил. Если бы не он, меня бы и не было. Я только утром это понял, когда протрезвел и сказали, что он его легче тебя от этого не станет, но я с того дня ни капли Даже курить бросил. Дом этот, видишь, всё своими руками. Думал, мать сюда привести, но сначала нужно было А, разрешите, я включу запись. Не понимает, глядит вопросительно. Запись для интервью. Константин хмурится и неуверенно кивает. Я кладу телефон на стол между нами. Он продолжает. Работа, ремонт. На работу устроился сначала грузчиком, потом токарем. Сейчас крановщик. Работы много, Дома почти не бываю, но когда возвращаюсь, всегда Лёху вспоминаю. Вот что умер вместо меня. И всё. Ничего больше не надо. Хозяй в доме нашёл, заплатил им, чтоб честно. Немного, ну, сколько смог. Остальное потом постепенно. Теперь это всё моё. А ведь приехал дерьмо дерьмом. Ничего не помню, как в тумане. А ваша мама? Что? Вы хотели привезти сюда маму, что вам помешало. Долго искал, а потом убили ее. Может, чаю мая? Черный или зеленый с сахаром? Меня потряхивает от того, что я здесь, и он тоже здесь. И мы говорим обо всем этом. И мой бывший парень убил его маму, а я не журналист и не умею правильно задавать вопросы. Зеленый без сахара. Спасибо. Пока он заваривает чай, я ставлю диктофон на паузу и хожу, рассматриваю мебель и стены. Папы нет, а Константин, вот он, дышит, ходит. Чаёк попивает. Чаёк. Надо заметить, а не водку. Тут я тихонько хмыкаю. Цветы он развёл на подоконнике. Я тоже пыталась, но они засыхали. Чтобы рассмотреть, я задвигаю штору, фиалки — За окном на заднем дворе дома стоит вагончик Джона. Я заварил, говорит Константин, и ставит чашки на стол так осторожно, словно они могут взорваться. Мы медленно садимся на свои места. Я уже слышала его голос. Это он хохотает стоя на крыше вагончика, который торчит теперь на заднем дворе. Никто не знает, что я здесь. Я видела вашу маму в метро. Она ждала вас. Хмм, знаю. Спасибо за передачу, ты очень хорошо о ней говорила. Наши плечи расправлены, мы не сводим друг с друга глаз. Ее убийцу тоже убили. Он долго смотрит на диктофон и молчит. Кажется, будто ему нечего сказать. Внезапно я догадываюсь. Протягиваю руку, касаюсь экрана. Запись больше не идет. Константин убеждается в этом и едва заметно кивает. Я в храме, говорит, перед Богородицей клялся, что больше с тобой ничего худого не случится. Потому что забрали у меня папу и Марта. Прикрывает глаза ладонью и снова кивает. Вокруг будто становится на несколько градусов холоднее. Как вы узнали, что это сделал Март? Его адрес. Искал ее сначала. В больницах, в моргах. Когда нашел, похоронили уже за государственный счет. невостребованное тело. Документов при мне не было. Ну, сама знаешь. Стал спрашивать, чего как. Она ждала меня у метро где Наташкин дом. Наташка хахали нашла и выгнала меня. Мать не знала, думала, я мимо пройду и увижу её. Там ещё людей поспрашивал. Люди многое видят, но не всем говорят. Журналисточки этой из твоей передачи вот рассказали. Ну и мне тоже, когда признался, что сын её. Запомнили его. Молодой, круглые очки, чёрные волосы, рюкзак с енотами. Я потом сидел там на её месте и вас увидел. Тебя и этого парня. Ещё подумал, что снаряд дважды в одну воронку, но выбора у меня, сам понимаешь, не было. Я его выследил. Они с дружком хотели меня, блин. Он смотрит на меня и осекается. Я жил рядом с ним, спал у его подъезда. Решили я Сявка позорный и со мной можно как с матерью. Трёт лицо, как будто хочется содрать с него кожу. Глухо просит из-под ладоней. Чай пей. Обычный чай, ничего плохого я тебе не сделаю и другим не дам. Клялся я. Я делаю большой глоток, важно показать, что я ему доверяю. Мне этого не нужно. Не убирай руку от лица, он смотрит на меня одним глазом. Мне нужно, повторяю я. Не следить за мной, не спасать меня. Я справлюсь сама. Там в вагоне человек. Отпустите его прямо сейчас. А если нет? Если нет, я иду в полицию и рассказываю всё, что сейчас услышала. Ничто не мешает ему огреть меня по затылку чем-нибудь тяжёлым и уложить в вагончики рядом с Джоном. Нас обоих никогда не найдут, как не нашли его самого. как не искали Марта, как не интересовались, почему в «Красном Кумунаре» так часто гибнут студентки местного колледжа. Никто и не будет искать этот вагончик в двухстах километрах от Кумунара. А если рано или поздно и догадаются, что пропавший винник был внутри, но потеряют время. Я вдруг понимаю, что от смерти меня отделяет одна только клятва перед Богородицей, и больше ничего». Один раз он уже убил. Ни что не мешает ему сделать это снова, а потом сходить до да покаяться. Но Константин бьёт кулаком по столешнице так, что коротко звякают чашки. Вскакивает с места и дёргает с крючками хову эту журку. Главное не отстать. Он бежит первым, я позади. Мы обьём дом. Теперь я вижу вагончик и манипулятор, на котором тот сюда приехал. Земля вокруг вспахана. с колёсами, огород безнадёжно погиб. Константин долго говорит в замке, я стою у него за плечом, хмм, раздаётся изнутри. Нечего странно вдруг видеть выкрашенные мною в чёрной стены. Джон лежит на полу, перемотанный строительным скотчем. Ноги, руки, лицо скрыты под серебристой плёнкой. "Вы как он?" говорю я, пока пытаюсь Отыскать мой кепный нож. Он должен быть в шкафу. Я сама убирала его туда после ремонта. В чём разница? Март убива, вы убиваете. Нож на месте. Я бросаюсь к Джону и врезаю клейкую ленту, там те должен быть рот. Промахиваясь на лезвие кровь. Но Джон разивает край скотч и дышит, дышит. Отпустите нашу пчю. Баба спаз вам жизнь. Сегодня тот самый день. Отпустите нас. Он не собирался кормить его, поить его, выскать в туалет. Оставил бы здесь умирать, медленно загибаться от голода, жажды и холода в своих владениях. В память о папе, твержу я то единственное, что есть ещё в голове. Пожалуйста, отпустите нас в память о папе. Константин не отвечает. Обернувшись на тишину, я вижу, что в проёме двери никого нет. Покачивает листьями яблочная ветка. Подно забытое яблоко гниёт на самом её конце. Я режу скотч и сдираю его с одежды Джона. Освобождёнными руками он начинает мне помогать. Мы делаем это молча, только скрипит клейкая лента. От этого звука ноют зубы. Управившись, я возвращаюсь к дому. По звукам за спиной понимаю, что Джон ковыляет за мной. Внезапно растерявший всю свою опасность и сдувшийся, как безликий из мультфильма Миядзаки, отведавший горького пирожка. Дверь не заперта. Константин сидит в кресле перед телевизором, на столе по-прежнему лежит мой телефон с незаконченной записью. Я забираю его и прячу в карман. Там машину к аллетке ваша? Он кивает. Отвезите нас, пожалуйста, домой. И стакан воды для него принесите. Утром в субботу за мной заехал Сава. Когда он узнал о встрече с Саней Сориной, то предложил составить компанию и добраться до Москвы на машине его отца. Конечно, я согласилась. Сава будет спокойнее, тем более он уже все про меня знает. Странность этого утра состоит в том, что тетя Поля проснулась еще раньше меня и теперь одевается сама и собирает митю. Перед этим она сварила кастрюлю овсяной каши и, когда Сава появляется на пороге, отправляет его мыть руки за стол. Мы сидим сонные, пьём растворимый кофе с молоком и ковыряем ложками в тарелках. Ранние завтраки всегда давались мне непросто. Судя по выражению лица Савы, ему тоже. — Сядь Поль, так вы куда? — Погода хорошая, — торопливо говорит она из прихожей, отпирает дверь и выкатывает в подъезд коляску. — Гулять с ним надо больше, пока не похолодало. — Савва, поосторожней за рулю. Мы нестроенно отвечаем «до свидания». «Сейчас семь утра. Какие прогулки?» «Ерунда какая-то», — признаюсь я, когда за ней закрывается дверь. Савва хитро улыбается и глядит на меня с лисием прищуром. «В церковь они. Чего ты?» «Если честно, мне бы это даже в голову не пришло». «Митя, у вас крещённый?» «Да не знаю я. Отчего-то разговор о церкви вызывает во мне неловкость. Я уже не удивляюсь тому, что тётушка так быстро от нас сбежала». «Думаю, нет». Наверное, хочет узнать. Я уверена, что решение креститься человек должен принимать сам, когда повзрослеет и сможет его принять. Но спорить об этом с Савой совершенно не хочется, поэтому я заливаю в термос кипяток из очень быстрого нового чайника, закручиваю крышку и несколько раз встряхиваю, чтобы растворились кофе и сахар. Погнали. В машине я укладываюсь на заднее сиденье, там уже приготовлены подушка и плед. Я люблю себя на том, что совершенно не волнуюсь. Наоборот, жду этой встречи с городом и Саней. А рядом человек, с которым спокойно. Лежу под пледом, уткнувшись в подушку и греюсь в этом спокойном. Пытаюсь вспомнить, когда в последний раз оно случалось со мной. Я уже не думаю о Марте или о доме, в далёкое детство не отправляюсь тоже, потому что всё здесь, рядом. И ничего плохого не могло случиться в ту ночь, когда мы с Машей и Савой поехали в гараж забирать вещи для распродажи. А потом обустраивали печатную. Чуть живые от усталости, но ничего, ничего плохого не могло случиться. Вот и теперь не случится тоже. Ведь сегодня такое солнце. «Майя», касается он моего плеча. «Приехали?» «Угу. Пойдем чего-нибудь перехватим». я выбираюсь наружу. Слишком помятая и краснокомунарская, но никто этого не замечает, никому нет до нас дела. Какое счастье совсем никому. Я надеваю солнечные очки и улыбаюсь небу над большой полянкой. Пока Сава закрывает машину, оплачивает парковку и возвращается, чтобы взять меня за руку. Ты знаешь, куда идти? М-м, Саня уже подъезжает к полянке, давай встретим. Мне это ни о чём не говорит, смеётся Сава. Ну давай. И мы идём к метро встречать Саню, особо не разговаривая, смотрим на дома и прохожих, и те и другие прекрасны. Не хочу становиться приезжей. Я отсюда. Я обязательно вернусь только позже, чем собиралась. На год или два, одна или Я здесь, пишет Саня, э, машу вам рукой. Вот она. Я машу ей в ответ, и она спешит к нам на бегу, э, меняясь в лице. Сава чувствовал, притормаживает и наконец останавливается совсем. А та самая Саня, что писала статью о бездомных для таких дел. Саня в распахнутой куртке с пирсингом в ключицах и фиолетовыми волосами замирает напротив и всматривается в него, будто не очень хорошо видит. "Я тебя знаю", заявляет она. "Ты барабашка?" осень прошлого года, Морозовской больницы. Мы потом сидели в тот досё, и ты рассказывал, что просочился на обучение, когда они понизили возраст учеников до 16. Точно, говорит он, и внезапно Саня обнимает его за шею, как хорошего приятеля, а он обнимает её и тут же отпускает. А это Майя. Я знаю, немного объятий достаётся и мне. Куда пойдём? Э, uh, в Space Owl, предлагаю я. Мы там рядом машину оставили. А вы, Саня быстро переводит взгляд с меня на Саву и обратно. Из Красного коммунара, что ли, приехали? Отличная память, усмехается Сава. Профессионально. Ладно, объясните мне уже. Я иду между ними, и мне нравится лёгкость, с которой держится Саня, и нравится, что они знакомы, а я как будто давно знаю их тоже, и ещё то, что у нас впереди много времени, чтобы поговорить обо всём-всё. Почему он барабашка? Сава с притворным стыдом закрывает лицо. Не отворачивается правда на вопрос Сане, можно ли рассказать. Всё-таки кивает. Барабашка, его сценическое имя. Сава учился в школе больничной клоунады здесь, в Москве. Вообще-то туда берут тех, кто постарше, но у них как раз был эксперимент с детьми из детских домов, которым 16-17 лет, а тут Сава. И меня возьмите, взяли, и он работает, не слился. Только сейчас, наверное. Хмм, сейчас онлайн. подает голос сам Барабашка. «Из-за ковида нас не пускают в больницу». «Это же круто!» Я беру Саву под локоть и пытаюсь поймать его взгляд, но он упорно не ловится. «Почему не рассказывал?» «А ты бы сказала, что боишься клоунов. Их сейчас все боятся. Так стало... модно, что ли?» «Да не боюсь я, это же просто люди, и ты человек». Больше мы не говорили о клоунах. Саня рассказывает о том, что заинтересовалась санитарами, после того, как прочла об убийстве Марты и моей травле в телеграмме Мэша. «Скажи им спасибо за свою прекрасную жизнь». И с соседями побеседовали, и соцсети нашли. Вечером того же дня новость была на всех порталах. Появилась ты, то есть я, но тогда ещё не было понятно, что это сюжет, через пару дней, правильно? Сожгли твою машину, а ты вместо того, чтобы прятаться, пошла на ток-шоу, ну, там известным. что было. Они выяснили про все эпизоды убийств. У тебя изначально не было шансов на симпатию зрителей. Примерно тогда появилась мысль написать серию статей о том, кем были погибшие бездомные. Ещё хотелось тебя поддержать. Я помнила твой лайфстайл-блог в Инстаграме и написала директ. Ты не ответила. Да я испугался, даже не открыл сообщение. А потом его блоку удалила. Я удалила всё это всё. А я, называя имя Марта и не вздрагиваю, рассказываю о том, как сбежала в Красный Коммунар, потому что здесь меня узнавали на улицах, о дневнике, который получила буквально перед отъездом и не знала, что с ним делать. А когда поняла, тетя Поля решила, что он мне больше не нужен. И о Константине, сыне Ружке. Саня этого еще не знала. Да, больше мы не говорим о клоунах. А когда договариваемся с Саней о созвоне, чтобы вместе записать последний выпуск подкаста «Не говори маме» и прощаемся с ней у метро, Савва обнимает меня за плечи и спрашивает. «Ну что, теперь домой?» И я отвечаю. «Теперь домой». прислоняться. Там же бы вот такенны проткнёт. Сам не заметишь. Думал пальцы, глаза, плечи. Думал тёпло, мягко. Не прислоняться. Тебе же каждое утро вдалбливали и по вечерам тоже. А ты читал и смеялся в себя. Херня. Концелиаршина. Как не забывайте свои вещи и уступайте места инвалидам. А вот еще висишь ты, такой на поручне, и от нечего делать переставляешь местами буквы. Не ронять. Не принять. Не понять. А она говорит «Не я». То молчит, как будто вообще не здесь. И вдруг «Не я». Выстрел тебе в висок. Волосы взъерошиваешь, крепче к себе прижимаешь. Но в руках пустота. Куртка эта — Еще с заклепками. Провод от наушников. А ты в ответ опять со своими тупыми приколами. Хотя по глазам видишь, что она тебя за них презирает. И вот та самая первая игла в плечо. Но пока что мягко. Шшш. Ранение не смертельно. Всего-то. Несколько капель на затоптанный пассажирами пол. Кстати, здесь на Соколе Люди чаще всего падают на рельс. Никто не знает почему. Просто факт. Если смотреть наверх, голова немного кружится. Короче, жить можно, она как бы рядом, и ты во всё это веришь, пока не открываешь дверь. А за ней темно, как в том долбаном туннеле. Только нет никакой поездки с точки А в точку «Б», зато есть двое, там, в темноте, и падение, ее, твое, ваше. Смотришь на них, смотришь, смотришь. Убил бы, но только хватаешься обеими руками за ту штуковину, что торчит у тебя из груди, и пытаешься вспомнить слова, и пытаешься вспомнить. И пытаешься, но чтобы кричать, кричать, кричать, Нужен голос, голос, голос, а у тебя его нет. Ветер в лицо, полупустая, Мать, наверное, уже дома, Телефон на беззвучном. Ты собираешь в ладони то, что из тебя вытекло, И пытаешься вернуть обратно. Потом плюёшь и оставляешь как есть. Идёшь по улице, от столба к столбу, спотыкаешься, падаешь в яму, ха-ха, в яму. Ловишь спиной чьё-то пьянь малолетняя, встаёшь на колени, шаришь по карманам в поисках сигареты, пальцы слипаются, ты оттираешь их снегом. «А-а-а, они эту ветку прорыли напрямик через кладбище. Сокол, короче, это чьи-то бывшие могилы. Ну, живешь ты дальше, жрешь, пьешь, с виду такой же, как был. Делаешь вид, что жив, все тебе вроде бы верят, и ты сам себе уже начинаешь верить. А потом раздается звонок в дверь, и ты по звуку понимаешь». Что открывать не нужно. Ты чувствуешь каждой клеткой. Ты знаешь, что ждёт тебя на той стороне, но всё равно говоришь: "Да, да, иду". Да, ну я ничего не заказывала. «Не говори маме». Текст Саши Степановой. Читала Екатерина Геев.